Глава четырнадцатая После прочтения письма яснее не стало. Скорее наоборот. Я еще раз посмотрел на адресата. Комитет учета благородных фамилий «Магический конклав». Бред какой-то, ошибка. Я же уникум, получается первый маг в роду. «Ну как же!» — чуть не выплясывал Мишка. Говорю же тебе, пару раз в истории немагическим семьям присваивали титул, немощные становились видящими со всеми вытекающими. Хочешь сказать, что я из таких? Хочу и говорю. Ты по-русски читать не умеешь, что ли? Дай сюда. Он выхватил у меня листок, бегло пробежал глазами и, найдя нужное, стал торопливо перечитывать. По вашему запросу, это я запросил от твоего имени, чтобы быстрее было, извини. Так вот, по вашему запросу спешим сообщить, что, проверив те данные, которые были предоставлены, мы можем допустить, что уважаемый господин Кузнецов относится именно к той фамилии, которая в реестрах означена как «благородная». Однако спешим сообщить, что данных недостаточно. В ближайшее время к вам будет откомандирован сотрудник комитета для разъяснения дальнейших действий. Ну... Я пожал плечами, до сих пор слабо веря в происходящее. «Ну какой из меня благородный?» «Мама бы сказала, наверное». «Она же не могла не знать. И разве аристократы живут в двухкомнатных хрущевках? Или я какой-то особый дворянин, так сказать, под прикрытием? И у меня есть особая миссия, просто они и забыли рассказать? Ну реально, бред же!» «У тебя доклад не сходился», — начал объяснять мне Мишка. «У одних Кузнецовых один ритуал на костях, костяной страж вроде бы, у вторых о нем вообще ничего не сказано. И как ты говоришь, глав семей у них звали по-разному. Я пока загадки наши про книгу разгадывал, устал. Понимаешь, мозг закипел, решил переключиться. Знаешь, почему у первых один ритуал, а у вторых он вообще не указан? Потому что вторые не были магами. У меня по коже пробежали мурашки». «Уваров не зря надоумил меня взять эту тему по ритуалистике. Кто же виноват, что голова у меня оказалась настолько забита другим, что я не увидел очевидных вещей? Все сходилось, и даже слова высокородного о принятии в семью Уваровых скоро ты поймешь, что это невозможно по определенным обстоятельствам. Блин, так обидно, сам же должен до всего был дойти, это же очевидно». «Аристократ не может стать вассалом другого аристократа». Негромко произнес Димон, почесывая щеку. «Только если откажется от своей фамилии. Но о подобном я не слышал. Поэтому, если все действительно так и есть, то ты становишься своего рода неуязвим к посягательствам высокородных. Заставить тебя вступить в семью они не смогут. Угрожать твоим близким больше незачем. Я только не понимаю одного». Мы все, не сговариваясь, повернули головы к нему. «Процесс принадлежности к роду прост». Обычно делают слепок. У рожденных сила циркулирует внутри семьи. Это вроде как... — Образец ДНК, — помог я Байкову. — Именно. Но что будет делать Конклав? Предки у тебя магами не были, соответственно, никаких похожих слепков нет. Если только... — Что, если только? — Не сохранилось фамильного имения. Помнишь, как ты ко мне приехал? Увидел какие-нибудь защитные заклинания или руны? Я постарался вспомнить, но ничего подобного в памяти не всплыло, поэтому отрицательно помотал головой. «Вот!» — протянул Димон и для верности поднял палец вверх, призывая наш высокий потолок с люстрой в свидетелей. «Они есть. Почему я говорил, что ко мне в имение не сунутся? Чтобы напасть на дом хорошего мага, надо быть обвешенным с ног до головы разной защитой или быть попросту невменяемым. У благородных же неимения Они преступные крепости. Ты забываешь одну простую вещь. Если это все так, как говорит Мишка и мои прапра, действительно были аристократами, они не умели чародействовать, поэтому о какой защите идет речь? О магической, самой обычной. Представь, что ты Маугли, маленький мальчик без когтей и острых клыков посреди диких хищников. Думаю, ты точно захочешь обзавестись железным зубом. Аналогия, понятна Я кивнул. «Маугли, это из Киплинга», — начал по доброте душевной объяснять Рамику Мишка. «А железный зуб?» «Да знаю я! Кинжал!» — ответил тот. «Я помню! Мультик смотрел!» «Что у вас опять происходит?» — с нотками легкой истерики в голосе спросил Зайцев. Он как раз замер на пороге, не решаясь зайти. Как только Благородный узнал нас получше, то понял одну простую вещь. Если мы собираемся вместе, то явно последует какой-нибудь факап. И надо сказать, он был недалек от истины. «Лёха, да всё нормально. Вот письмо из дома пришло». Я мельком показал конверт и сразу же убрал его в пространственный карман. Ненароком прочитает ещё. «Просто собрались, обсуждаем, то да сё». «Ну ладно». Зайцев сделал вид, что поверил. Видно, тот перформанс с окровавленным Димоном произвёл на него довольно сильное впечатление. А в отговорку, что Байков испытывал новый амулет, он не поверил. Кстати, об амулетах. «Дима, можно тебя на минутку?» Я уволок Байкова в сторону. «Тот артефакт, который ты сделал на основе моего заклинания. В общем, я хочу его оставить. Практика показала, что он довольно эффективен от мелких пакостников. Димон, как договариваться будем? Во сколько ты артефакт оцениваешь? У меня 11 монет. Еще две будет через несколько дней, когда стипендию дадут». Байков лишь на мгновение посмотрел на меня со странным выражением лица. Было там что-то с нотками удивления и возмущения одновременно, а потом ответил спокойно, как умел только он. «В девять золотых терновских монет. Ровно столько, сколько я потратил. Да не смотри ты на меня, не думал же, что я буду на тебе наживаться. Мне надо было посмотреть, как проявит себе артефакт, получится ли сделать устойчивую структуру поля. Все вышло. Важно другое. Что теперь?» Я достал монеты, отсчитал нужное количество, чуть поколебался и отдал все. В конце месяца со стипендии пару кину и срамиле стрясу. Теперь нам надо сделать еще парочку для привлечения в наше дело как их инвесторов, вот, так сказать, для наглядности. И кому ты собрался это все продавать? Точнее, через кого? А вот это самое интересное. Я стал говорить еще тише. Димон слушал по-разному. Сначала он категорично мотал головой, потом хмурился, следом принялся покусывать губу, но в конечном итоге согласно кивнул. «Допустим, только меня он воспринимать всерьез не будет, придется тебе договариваться». «Ты артефакты делай, а с этим проблем не возникнет, осталось еще только разобраться с треклятым письмом». Как выяснилось, следующим утром Конклав не стал откладывать дело в долгий ящик и решил разобраться сам. Я привычно сходил на медитацию, на которой теперь присутствовал Якут. К слову, ничем особенным наставник не помогал, лишь сидел рядом и смотрел, как я пыжусь. А у меня вообще ничего не получалось. Такое ощущение, что в прошлый раз все случилось из-за странного пограничного состояния недосыпа. Это мне что, постоянно так себя изводить? «Уставший уже с утра и недовольный, я брел к флигелю, чтобы переодеться на завтрак, как вдруг у главного корпуса заметил Козловича с каким-то чудаковатым магом. Рост он был среднего, в потертом пиджаке с высокими плечами. На голове оказался напялен котелок, вроде тех, которые показывают в фильмах про Шерлока Холмса. Из-под него торчали космы непослушных, похожих на солому волос, а на ногах красовались крепкие кожаные туфли с потертыми круглыми носами». Заметив выходящего из леса меня, Козлович поднял руку и помахал. Пришлось подходить. «Доброе утро, Максим», — приветствовал куратор. «Здрасте, Викентий Палыч», — протянул я. «К тебе прибыл человек из Конклава по поводу...» «Если позволите, я сам», — вмешался незнакомец. «Алекс Юдин, Комитет учета благородных фамилий к вашим услугам», — поклонился он. «Я по поводу вашего письма». «Понимаете, в чем дело?» Начал было я, собираясь рассказать о своей и мишке. «Понимаю. Признаться, ваш случай чрезвычайно уникальный. Простите за каламбур», — хихикнул Юдин. «Нам пришлось даже связываться с министром. Итак, тип из конклава в странных башмаках и не менее странной шляпе приосанился, придав своему лицу максимально торжественное выражение. Козлович при этом не смог сдержать улыбку». Я бы тоже посмеялся, если бы не волновался, как девица на выданье. Уважаемый господин Кузнецов, по вашему запросу проведена начальная фамильная проверка. Данные, которыми обладает Комитет учета благородных семей, не позволяют с полной уверенностью свидетельствовать о вашей принадлежности к благородному роду Кузнецовых. Посему необходима проверка дополнительная. «Для данной процедуры руководству школы имени Льва Преображенского, далее Тернова, направлено сопроводительное письмо». «Да-да, письмо», — перебил этого слова охотливого персонажа Козлович, показав мне лист формата А4 с цветной печатью. «В общем, Максим, сегодня ты поступаешь в распоряжение господина Юдина для полного прояснения ситуации». «Прояснение ситуации?» Значит, по доступным данным я не благородный Но этот Алекс почему-то на всякий случай обратился ко мне непосредственно как «уважаемый господин». Весело утро начинается. Неужели Мишка действительно прав был? Я благородный? Даже не верится. Наверное, стоило произнести это вслух раз сто. Представляю лицо Куракина, когда он узнает. Хотя Юдин говорил, что сначала надо что-то дополнительно проверить. «Прошу следовать за мной», — сказал он. «Мне бы переодеться, я сделал слабую попытку, и завтрак еще». «Дело не требует отлагательств». Юдин удивился моей несознательности. «Речь идет о признании в благородстве, а вы о завтраке». Даже Козлович укоризненно покачал головой, мол, «Макс, ты чего?» «А ничего, это все, конечно, хорошо, но копаться в генеалогии на пустой желудок – удовольствие сомнительное». Однако я кивнул и последовал за Алексом. «И куда?» Ясное дело, к дому чудес. Комитетчик, как называл бойков всех конклавовцев, безумолку трещал, будто боялся тишины, как огня. А я тем временем следил, куда именно мы идем. Ага, миновали коридор, выбрались на лестницу. Второй или третий этаж? Все-таки третий. Юдин удивил. Я рассчитывал, что мы направимся в сторону известной мне комнаты, Но Алекс прошел дальше, смахнул невидимую пыль с таблички, которую я раньше не замечал, и на которой прочитал «Только для сотрудников конклава», и открыл дверь длинным ключом со множеством зубьев. Внутри крохотного помещения по понятным причинам ничего не было. «Обычно мы не выбираемся никуда из своего архива», — рассказывал он, закрывая дверь за нами на ключ. «Последний раз Семен Петрович три года назад в Санкт-Петербург ездил за документами, и то на поезде, как немощный. У нас силу лишний раз не используешь, устанешь бумаги и отчеты потом заполнять. Теперь я рассмотрел его получше, не как немощный, как маг. Волшебник-воздушник, черновой, 11-го ранга по-другому. А лет ему на вид далеко за 30, застыл, так сказать, в развитии, хотя, может, и изначально силы было не особо много». «А мне вон чего дали». Он достал кристалл на шнурке. «Ага, видел я такую у Батарейка с силой, если своей энергии не хватит». «Неслыханное дело, скажу я вам». «Нутис? Готовы?» Я кивнул, хотя внутри дрожал, как осиновый лист. Еще вчера я был обычным пацаном, а теперь должен вдруг доказать, что благородный. Надеюсь, не в поединке насмерть? Признаться, как-то все это странно. С другой стороны, как я давно выяснил, все равны, но аристократы намного равнее Если я действительно окажусь благородным, то и жить станет заметно проще. Очутились мы ровно в такой же комнате, если судить на первый взгляд, разве что размером чуть побольше. Юдин уверенным движением открыл дверь, только теперь другим ключом, выпустил меня и закрыл ее. Мы прошли по коридору, — Алекс кивнул вахтеру-ведьмаку, совсем слабенькому ремесленнику, и выбрались наружу, на небольшую площадь с газоном и немногочисленными цветами. Неподалеку торчала желтая башня с золоченым шпилем, сбоку от нее возвышалась церковь со множеством куполов, а сами мы выбрались из каменной двухэтажки, возведенной из красного кирпича, явно лет сто назад. Хоть меня немного и смутили вставленные пластиковые окна. «Мы где?» Вкратчиво поинтересовался я. «Коломна», — ответил Юдин, — «нам туда». Мне редко доводилось ездить по городам России, но Коломна понравилась. По невысоким деревянным домишкам и крепостной стене стало понятно, что мы в самом центре. Правда, Юдин недовольно бормотал, что не любит сюда телепортироваться. Очень уж далеко приходится добираться. Следующим нашим приключением стал поиск такси. Нет, машин имелась в достатке, выбирай любую. Но Алексу непременно нужен был чек и бланк строгой отчетности для бухгалтерии. На наше счастье, седьмой по счету водила согласился на подобные условия. «Семен Петрович в прошлый раз за две поездки чеков не взял». Юдин заговорщицки придвинулся ко мне в машине. «И знаете, что ему пришлось сделать?» «Что?» «Из своего кармана платить!» — с придыханием ответил Алекс. «Я уставился в окно, до сих пор пребывая в странно возбужденном состоянии». По шкале от единицы до Алекса Юдина меня, наверное, можно было разместить на отметке 7, что уже немало. Мой спутник тем временем испытывал на прочность обивку сиденья, ерзая как кот, первый раз оказавшийся в машине. Но водитель не обращал на него никакого внимания, то ли привык к странным пассажирам, то ли магия скрывала от немощного разные ненужные вещи. Ехали мы относительно недолго. Спустя каких-то минут двадцать машина свернула к одиноким, будто заброшенным домам, выстроившимся в ряд, и остановилась. "Точно сюда?" поинтересовался таксист. "Точно", подтвердил Юдин. "Так что с чеками?" Пока они разбирались, я вышел из машины и направился к стоявшему особняком одноэтажному дому. Сам не знаю, почему именно сюда. Даже сейчас, когда он находился в довольно плачевном состоянии, в нем угадывалось былое величие. В размерах он превосходил все окружающие здания, а про огороженную хлипким частоколом землю я вообще молчу, участок-то довольно большой. Когда-то здесь жили очень богатые люди. Теперь от величия мало что осталось. частокол местами разобрали, местами он попросту обвалился. Краска на стенах облупилась и осыпалась огромными ошметками. Половицы на крыльце прогнили и в нескольких местах провалились. Хотя и странностей хватало. К примеру, окна. Да, грязные, наглухо закрытые, но целые. Будто ни у кого даже желание не возникло залезть внутрь или на худой конец попросту расколотить стекла внушительным булыжником для веселья. Нет, серьезно, ни одного побитого. Или сама земля. Что будет с участком, который бросит на несколько десятков лет? Он зарастет бурьяном и всякой колючей травой. Здесь же колосилась ровная зелень по пояс. название я не знал, но в детстве мы такой травой играли в курица или петух. В общем, складывалось ощущение, что дом оставили, причем давно, но за ним будто ухаживали. Кто-то или что-то. Я толкнул скрипучую деревянную калитку и неторопливо пошел к крыльцу. И чем ближе подходил, тем все комфортнее себя чувствовал. Я впервые здесь оказался и вместе с тем понимал, что тут мне ничего не угрожает. Словно ты долго странствовал и вернулся домой. С той лишь оговоркой, что это явно не мой дом. И еще я ощущал силу. Мог с уверенностью обозначить каждый ее завиток, а потом увидел их. Часть знаков висела прямо в воздухе, словно оставленные печати, которые нельзя сломать. На входной двери обозначилось самое обычное в один символ, а вот на пороге, если хорошенько присмотреться, уже можно было разглядеть «Манос», «Перт» и «Кенос». Все прям как в учебниках, стандартное охранное поле. Я провел рукой рядом с рунами, и сила в них словно ответила мне. «Попробуйте открыть дверь, господин Кузнецов», — предложил Юдин. Машина уже уехала, а сам Алекс стоял возле калитки, только входить почему-то не торопился. Я подошел к двери. Вот еще одна странность. Ушки для навесного замка есть, а его самого нет. По сути, дверь открыта, стоит только потянуть. Что я и сделал. На меня пахнуло затхлым пыльным воздухом и силой. Казалось, весь дом вдруг вздрогнул, подобно проснувшемуся гиганту, и энергия захлестнула меня, окутывая и лаская. «Замечательно! Просто замечательно!» вопил за калиткой Юдин. «Уважаемый господин Кузнецов, позвольте я войду?» «Входите», — легко разрешил я, не понимая, зачем он спрашивает. «Видите, как все просто!» Алекс чуть не бежал ко мне. «Дом принял вас. Это может говорить только об одном. Вы — Кузнецов!» «Глубокая мысль. Я имею в виду, вы тот самый Кузнецов. Вот!» Он засуетился, вытаскивая из пространственного кармана гербовую бумагу и еще какие-то мелочи. Здесь свидетельство, уже заполненное, печать для писем, ваш оброшь, перстень, все, что смогли сохранить. Забирайте, только вот здесь распишитесь, это для отчетности. Простите меня, наверное, стоило бы сделать все более официально, но я немного взволнован». «Ничего страшного, я спрятал подарки, сам находясь в довольно возбужденном состоянии. Получается, я теперь благородный?» «Да, ваше имя будет внесено в общий список». Также появится заметка в магическом вестнике. Ну и теперь самое главное, собственно, ваше имение. «Мое имение», — повторил я, разглядывая дом и еще не до конца веря свалившемуся счастью. Вы можете вступить в права наследования в течение полугода после присвоения дворянского титула. Отсчет начинается с этого дня. Ну и после небольших взносов в пользу конклава. Каких еще взносов? «У ваших предков образовалась значительная задолженность перед первым магическим банком. Долг выкупил конклав. К тому же сюда включена сумма за сохранение имения в надлежащем состоянии на протяжении всех лет. Вот, можете ознакомиться». Он достал листы. Не один, не два, а целую кипу и протянул мне. Я просматривал их, пытаясь сделать умный вид, будто что-то понимаю. И лишь найдя итоговую сумму, нервно сглотнул. «Алекс». «Извините, а это в рублях?